Глава 7. Старые новые знакомые. Как только мы вышли из машины, а желтый ламбоджини скрылся из виду, Наташа сказала, «У нас есть 15 минут, чтобы отмыть эти дурацкие штампики с рук». В Мумбае при входе в клуб на руку ставили штамп, чтобы можно было пройти снова, не оплачивая входной. Эти рисунки очень плохо отмывались, обычно я запросто ходила с ними дня два. «Наташ, зачем отмывать?» — не могла понять я, все еще находясь под впечатлением от занятия гиды в машине. «Через 15 минут за нами приедет Фердос и его друг». «Что, мы опять куда-то идем? Ты не наплесалась? «Да брось, просто посидим, кофе попьем, поедим и пойдем спать. Время еще только час ночи. Я есть хочу, а ты?» Я тоже была голодна, поэтому мы поднялись в номер и стали оттирать опознавательные знаки Приве. Все еще не понимая, зачем я это делаю, я на всякий случай переспросила. «А ты уверена, что нам надо стирать эти штампы? Почему мы не могли с тобой пойти в клуб потанцевать?» «Меньше знают, крепче спят», — лаконично ответила подруга. Ровно через 15 минут за нами приехали наши старые новые знакомые. Точнее, знакомы мы были только с Вердосом, а с его другом нет. Чернила на руках практически исчезли. Я поправила макияж, провела расческой по волосам, и мы сели на заднее сиденье белой машины, за рулем которой был друг нашего темнокожего приятеля. В темноте я не могла разобрать, что у Фердоса за друг, симпатичный или нет, хотя было очень любопытно. Я его увидела при свете, когда мы подъехали к кафе. Суфьян, так звали молодого человека, был около 180 сантиметров роста и, похоже, 180 килограмм веса. Очень миловидное лицо, приятные голосы, добрые глаза, но его лишний вес на контрасте со спортивной фигурой Фердоса меня так поразил, что все было написано на моем лице, и я с трудом могла удержать в себе удивление. Боже, только не это, он совсем не в моем вкусе. Пронеслось в моей голове, и я искала возможность найти пути отступления. «Какой симпатичный у нашей обезьянки друг!» неожиданно сказала мне на ухо Наташа, и я с облегчением выдохнула. Теперь мне предстояло очаровать нашу обезьянку, а она будет любезничать с его другом». Разговор не клеился. Я с трудом понимала, что Фердос мне говорит. По десять раз просила его повторить, ссылаясь на незнание английского, а не на его дефект речи, но разобрать удавалось меньше половины. Строить глазки у меня тоже не получалось. То ли время было позднее, то ли мои мысли были все еще с котенком на танцполе. «Ребят, нам завтра на работу, ладно? Засиживаться не будем». Зевая, прикрывая рот рукой, протянула я. «О, так вы здесь не на отдыхе? Серьезно? А чем вы занимаетесь?» «Полиуретановыми канатами», — произнесла я, зевая. Они оба перхнулись в кофе и хором переспросили, «Чем?» «Канатами из полиуретана. Мы производим канаты из синтетических материалов и экспортируем их», — пояснила я, не обращая внимания на Наташу, всем своим видом, умоляющую не грузить наших спутников. Вечер начинал мне нравиться, и мне безумно хотелось посмотреть на его развитие, ведь реакция у парней на то, что с ними сидят не две дурочки, была очень бурная. Надо отдать должное, я всегда любила сверкать своим интеллектом в самых неожиданных ситуациях. Еще когда я училась в институте, нося мини-юбку, белые ботфорты на шпильках и ярко-синие ногти с аквариумным дизайном, новые преподаватели постоянно помещали меня в воображаемый ящик фифочек, думающих только о шмотках и парнях. Я же всегда была прилежной ответственной ученицей, никогда не позволявшей себе лишнего, а свиданием предпочитавшей походы в библиотеку или музей. И когда на зачетах преподам хотелось продемонстрировать свое превосходство, они вызывали меня и садились в лужу, потому что все предметы институтской программы я знала на пять с плюсом. Мне очень нравилось видеть выражения их лиц, меняющихся от самодовольной ухмылки до неподдельного удивления с отпавшей челюстью. Для меня это всегда значило триумф. И тогда, сидя в кафе ловаться на коллабе, я с наслаждением наблюдала лица наших старых новых знакомых, объясняя им разницу между полиуретаном и полипропиленом. Когда я закончила свой монолог, все еще находившийся в трансе Фердос серьёзно посмотрел на меня в упор и впервые членораздельно произнес: А я и не знал, что красивые девушки могут так хорошо разбираться в пластике. Какие в тебе есть еще сюрпризы? Я улыбнулась и сказала, что это секрет и всему свое время. А сейчас нам пора спать. День выдался трудный. «Ты зачем мне про канаты рассказывала?» подтолкнула меня подруга плечом, когда мы выходили из машины у нашего отеля. «Просто захотелось. К слову пришлось. А что, это секрет?» «Да нет. Просто, на мой взгляд, совершенно ненужная информация». «Ну да ладно».